Глава двадцать пятая Сапсан летел стрелой Амура. Вздымая вокруг снежную пыль, спешил в столицу, голося на станциях и пугая привокзальных галок. Нинка сидела у окна, но в него не глядела. Уткнулась в какой-то журнал, смотрела, не различая букв, думала о своем. Когда позади остались пятьсот километров пути, она вдруг корабела. Попыталась представить их встречу и не смогла. В голове звучало лишь одно слово — «внезапно». Последнее время именно оно заставляло судьбу выписывать невероятные зигзаги. Внезапно очутилась на конкурсе, внезапно его покинула, внезапно осталась в Москве и внезапно вернулась. И вот теперь, внезапно, бросив все, несется навстречу очередному зигзагу. Даже Айсидора не одобрила эти ее сбухты барахты «Москва — не край земли. Она готова была ко всему. Вернуться в тот же день обратно, остаться навсегда или...» За окном мелькнула железнодорожная станция Останкино. «Москва совсем близко». Поезд постепенно сбавлял скорость. Пассажиры оживились, двинулись в сторону чемоданов и одежды. Нинка взглянула на табло «минус пять». Она достала с полки свернутый пуховик, надела поверх платья, настолько вызывающе нарядного, что на протяжении всего пути оно бросалось в глаза каждому проходящему мимо ее кресла. «Не мудрено. Роскошная грудь, обтянутая трикотажем в мерцающих кружевах, прозрачные колготки на полных коленях, мейкап для подиума с чернотой вокруг глаз и хищным малым ртом. Дор постаралась. Пришла с утра пораньше со своим волшебным кейсом, в котором было все, чтобы из любой тортилы сделать мальвину. Конечно же, Нинон была растрогана участием подруги и позволила нарисовать ей лицо с обложки модного журнала. но крутить на теме халу из волос, еще и облить с головы до ног приворотным зельем, тяжелым и пряным, запросто задохнуться. Нинка не сопротивлялась, ведь подруга от души желала сделать ее еще прекрасней, чтобы сказочный принц Салонов не прошел мимо своего счастья. Теперь понятно, отчего пассажиры, в большинстве своем демонстрировавшие подлинный зимний гардероб с привычными для сезона пушистыми свитерами, толстовками с начесом и джинсами, смотрели на нее с интересом, некоторые с изумлением, как если бы некто надел в оперу водолазный костюм. Да и никакого багажа у дамы не было. Элегантная сумочка через плечо, и все. Зачем ей пакеты и баулы? Она едет на свидание. Точно по расписанию в 17.15 Сапсан вкатился под своды Ленинградского вокзала. Нинон ступила на платформу и вдохнула беспокойный московский воздух. Если бы ее сейчас спросили, что она думает об этом городе, ответила бы без заминки. «Дыра». Черная дыра, засасывающая человеческие души в свой ненасытный омут. Все здесь подчинено одному. Заработать, выжить, продвинуться, напиться, наесться, на... Она спустилась в метро и через 15 минут уже вышла на Сокольниках. Времени оставалось предостаточно. Чтобы не мерзнуть на улице, зашла в торговый центр, пристроилась на лавке под вывеской «Свежее мясо». Коротать время в тепле все же лучше, чем слоняться по морозу. Ей было неловко от своей вычерной прически. Странной, дикой среди людей, снующих туда-сюда в шапках, с пакетами, набитыми жратвой и прочей ерундой, далекой от гламурного антуража. А Нинка, будто памятник этому самому гламуру, сидела здесь, неуместно праздничная, нарядная, красивая. И невозможно нелепая, как белый медведь в сосновом лесу. А в руке телефон. Пропустить звонок — это как пропустить последний поезд, готовый умчать туда, где вечное лето души, и никакого холода и расчета. Нинка поглядывала на часы. С каждой минутой ей становилось все тревожней. А вдруг не позвонит, вдруг передумает, скажет «Извините, но сегодня не судьба. Она уже здесь, она уже ждет, она уже любит». Он позвонил за пятнадцать минут до назначенного времени, и тут сердце Нинки ёкнуло — Неужели отбой? Но нет. Сказал, что стоит возле кафе Пирамида. Ей нужно перейти дорогу, чтобы попасть на ту сторону проспекта по подземному переходу. Да, да, она уже идет, бежит, летит. На сиденье лежал букет желтых хризантем. Пахли они горько и нежно. Слонов не стал выскакивать из машины и вручать его с дурацким лицом первоклассника. Он, как всегда, открыл изнутри двери, и Нинка увидела цветы. «Это вам», — сказал так, что не осталось сомнения, что ей. Именно ей и никому другому эти грековатые цветы счастья. Слонов отвез ее в небольшое кафе где-то в тихом центре, почти без машин. Они вошли туда в семь, а вышли в десять. Но Нинке казалось, что там прошла целая жизнь. Вечность вдвоем, вдвоем с любимым. Он брал ее за руку, смеялся, шутил и пил вино. «Как же вы поведете машину?» — спрашивала она. Но Слонов отвечала, что никуда машину не поведет, а поведет ее, Нину, к себе домой. И показал окна в доме напротив. Пока еще темные и пустые, но если Нина захочет, то они засветятся. Им было хорошо. Им было легко вдвоем. Когда в прихожей он привлек ее к себе, откинул с глаз непокорную челку — Она смутилась, как девчонка. Ей не хотелось быть странной, ей хотелось быть страстной, таять и стекать жаркой лавой, но он медлил и только смотрел. «Что это? Что это?» Нина не понимала. И, наконец, он произнес те слова, что жгли изнутри, что не давали покоя. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, но есть причина, по которой ты можешь не согласиться это сделать». Да нет причин, шептала она. Нет. И он сказал ей. Не напешила. Секунда была неподвижна. Но разве что-то могло разлучить сердца, которые соединил ангел? Завтра, завтра мы поедем к ней. Она замечательная, и ты ее точно полюбишь. Я буду любить ее, я буду любить тебя, вечно. И воздух наполнился шепотом. И любовь, казавшаяся Нинке беспощадной, теперь дышала у ее виска, и страсть стонала в каждой клеточке ее тела. Безрассудные, веселые, на следующий день они отправились к Софье. Высокие сосны окружали дом, за оградой слышался детский смех и собачий лай. Совсем недавно Сергей Борисович подарил дочери белоснежного лабрадора — Щенок выписывал круги по участку, наскакивал на хозяйку и валил ее в снег. Она хохотала, поднималась и снова падала, сбитая с ног веселым псом. Гувернантка не сводила глаз с обоих. Когда ворота раскрылись, пропуская машину, женщина подошла к Софье и прижала ее к своим ногам. Бестолковый щенок продолжал наскакивать на хозяйку, но она уже поняла, что приехал отец, и, обернувшись в сторону машины, чутким слухом ловила звуки, определяя, где он и с кем. Дверь хлопнула дважды, и Софийка, поняв, что отец не один, задрала голову, спрашивая свою Бонну. «Папа не один? Кто с ним?» Гувернантка не знала, что ответить, потому просто взяла на руки Софью и стояла так в ожидании, разглядывая яркую даму, приехавшую с хозяином. Под ботинками хрустел снежок, Софья оглянулась на звук, крикнула «папа», и когда он подошел так близко, что она смогла ощутить его запах и чувствовать дыхание, спросила «Почему ты не пришел вчера, не почитал мне сказку? Я ждала». Сергей Борисович взял ее маленькую ручку и поцеловал. «Прости, мышка, не смог». «А кто с тобой?» Софийка трогала растопыренными пальчиками воздух перед собой. «Пахнет вкусно». «Это Нина-мышка. Познакомься». Нинка подошла ближе, кончиком указательного пальца тронула розовый носик. «Привет, мышка». Подхватила теплой рукой маленькую ручку девочки, приложила к своей щеке. «Давай знакомиться». Софья несмело пробежала пальчиками, но слоб, щеки, губы, словно мятный бриз коснулся лица. «Красивая!» «И ты красивая!» — улыбнулась Нинка и взяла Софию из рук гувернантки. «Ты моя пушинка!» — сказала ласково и поцеловала в румяную щечку. «Давай дружить!» Сергей Борисович стоял рядом, в этот момент больше всего желая, чтобы два его любимых человека подружились навсегда. Софья протянула руку, ища отцовскую. Он сразу понял. Подставил сильную ладонь, и она шлепнула по ней своей маленькой. «Ты нашел себе жену?» Гувернантка схватила вившегося у ног щенка и деликатно отошла, чтобы они остались втроем. «Мышка, я хочу жениться». Он смотрел на дочь, ожидая ее слов как приговора, окончательного и единственно верного. «Пусть Софья решит их судьбу, ведь им вместе жить». Софья на секунду задумалась и, вдруг склонившись, ткнулась губами в Нине на ухо, что-то шепнула. Та посмотрела на нее с нежностью и ответила «Конечно». «Тогда женись!» — весело благословила, обняла за шею и, смутившись, нырнула лицом в ледяную реку ее волос. А позже Софья знакомила Нину с домом, игрушками и была абсолютно счастлива, когда та доверила ей раскатывать тесто для своих фирменных пирожков с капустой. Вечером, когда гувернантка увела ее спать, а Нина со Слоновым остались на огромном диване в гостиной, Сергей Борисович спросил, ласково улыбаясь, «Что за таинственный договор у вас с Софьей?» «Ничего таинственного». Ответила тихо, целуя морщины на лбу любимого, напоминавшие двух летящих чаек. «Просто она хочет называть меня мамой».